Анна сама от себя не ожидала таких слов, Ну вот сказала и сразу поняла, что так оно и есть на самом деле. Почему? Как это случилось? Он смотрел ей прямо в глаза, и под его настойчивым вопрошающим взглядом Анна начала постепенно вспоминать всю свою жизнь с самого детства, в том числе и то, что долгие годы она пыталась забыть, да, видно, так и не смогла. Родилась Анечка в обеспеченной и благополучной семье. Она была поздним ребенком, и родители просто надышаться не могли над долгожданную дочку. Она росла, ходила в школу, занималась музыкой, потом поступила в консерваторию. Детство и юности были вполне счастливыми. Анечка знала, конечно, что ее родители евреи, но в семье как-то не принято было придавать этому факту особенное значение. Десять лет назад, в разгар перестройки, многое стало меняться в стране. Тотальный контроль государства за жизнью своих граждан несколько ослабел, люди стали ходить на митинги, открывать первые кооперативы, выезжать за границу, а некоторые даже менять место жительства, не опасаясь репрессий. И даже бабушка Анны, восьмидесятилетняя Нихама Иосифовна, все чаще и чаще стала говорить, что... Умереть она хочет на исторической родине, в Израиле, где всегда тепло и кругом одни евреи. Мама и папа сначала смеялись, потом стали задумываться. А потом, когда на улицах начали появляться бредоголовые молотчики, затянутые в черную кожу, а на книжных развалах стали открыто продавать Майнкампф, они твердо решили — едем. Проблема была только с квартирой. Просторные, любовно обустроенные трехкомнатные хоромы в самом центре было жалко за так отдавать государству. Потому на семейном совете решили, Аня пока останется в Москве. В тот год она заканчивала консерваторию. Анна просто бредила музыкой и готова была часами сидеть за инструментом. Огромный, старинный беккеровский рояль заменил ей друзей. И детские игры, и шалости, и первые влюбленности. Изо всех сил правильная в двадцать два года девочка из хорошей еврейской семьи в делах житейских Анна была наивна и непрактична, как трехлетний ребенок, ведь до сих пор за нее все решали папа с мамой. Они же и заботились о том, чтобы в холодильнике всегда были продукты, а в кошельке деньги. Сама Анечка как-то не задумывалась об этом. Проводив родителей в Шереметьево, она проплакала всю ночь. В первое время ее ошеломила неожиданная свобода. Никому не нужно было докладываться, куда идешь и когда вернешься. Никто не следил за тем, в котором часу она легла спать и поела ли суп на обед. После отъезда родителей осталась тугая избиркнижка, и о хлебе насущном можно было не беспокоиться. Зато появились подруги. И шумные компании часто засиживались до в ее просторной квартире. А еще наступила весна и принесла с собой пьянящий воздух и неясное, смутное ожидание будущего счастья. А потом пришла любовь. Однажды, погожим апрельским вечером, Анна возвращалась домой после занятий, не спеша и получая удовольствие от каждого переступа туфелька по асфальту. Девушка, вы не подскажете, который час. Кстати, меня зовут Владислав, а вас? Она обернулась и увидела его. Широкие плечи, обтянутые кожаной курткой, светлые волосы, веселые и дерзкие голубые глаза. Мужчины никогда не баловали ее особенным вниманием, а тут вдруг такой красавец. Он не отходил от нее, как будто боялся расстаться даже на минуту. Даже когда звонилась телефонной будки, и чтобы мама не волновалась, попросил встать так, чтобы все время видеть ее через стекло. Потом они долго гуляли вместе по бульварному кольцу и говорили обо всем на свете. И казалось, что они знают друг друга всю жизнь. Ей казалось, по крайней мере. Он проводил ее домой. И ей стало очень горько при мысли, что нужно расставаться. В самом деле, к чему все эти бабушкины условности, если вот сейчас она встретила свою единственную и настоящую любовь? Он остался у нее на ночь и принес на утро кофе в постель, и был таким ласковым, заботливым и нежным, что Анечка почувствовала себя на седьмом небе от счастья. А через месяц в ее квартире гуляли шумную студенческую свадьбу. Все напились и кричали горько, только Лена, единственная Анины подруга еще со школы, как-то странно смотрела на ее новоиспеченного супруга. Родителям сообщили о радостном событии по факту, и маме, которая срочно примчалась в Москву, Анечка твердо заявила, что в Израиль она не поедет, что она встретила свою настоящую любовь и хочет остаться в Москве с мужем. Был грандиозный скандал. Мама плакала хватала за сердце, пиловал корзин, умоляла дочь немедленно бросить этого Гоя. Но ее Анечка, такая добрая и покладистая, послушная девочка, осталась непоколебима. «Я его люблю!» — твердила она, и мама вынуждена была отступить. Уже собираясь уезжать, она обернулась на пороге и сказала, «Будь с ним счастлива!» «Но помни!» И тут ее голос обрел небывалую прежде высоту просто библейскую эпичность. Помни, что у тебя больше нет матери. Аня плакала, забившись в угол дивана, и Владик утешал ее. — Не грусти, котенок, но ну не будут приезжать в гости. Ну, у нас своя жизнь, мы прекрасно обойдемся без них. Анечка слушала Владика и затихла на его широком надежном плече, Но в сердце впервые закралось сомнение, в голосе мужа ей послышалась задаёмная радость. А потом настало время, когда с прилавка вдруг исчезли продукты, а деньги превратились в труху. Аня тогда как одержимая готовилась к международному конкурсу пианистов в Мюнхене и не обращала внимания на бытовые трудности, а любимый муж стал молчалив. Невнимателен, куда-то исчезал надолго и даже иногда не являлся ночевать. Намекал на какой-то таинственный бизнес, который требует вложения труда и времени, зато потом сулит большую отдачу. Анечка очень гордилась, что ей достался такой умный предприимчивый супруг. Отрезвление наступило быстро и грубо. Однажды вечером Аня решила перекусить в недавно открывшемся Макдональдсе на Тверской, За соседним столиком она увидела, как нежничает какая-то парочка. Ей даже грустно стало и немного завидно, и сегодня она опять одна. Владик предупредил, что вернется поздно. Молодые люди сидели к ней спиной, и лиц не было видно. Девушка была маленькая, хрупкая, светловолосая, а парень крепкий, широкоплечий, почти как ее, Владик. Красивая пара. Аня допила свой молочный коктейль и направилась к выходу, но что-то удержало ее. Она обернулась и увидела лучшую подругу Лену в объятиях своего мужа. Пластиковый поднос выполнил из рук. Вокруг так много было народу, но все обернулись к ней, так страшно она закричала. Владик подошел к ней, схватил под руку и грубо потащил к выходу. «Что ты орешь, идиотка?» — прошипел он сквозь зубы. — Я живу и буду жить, как хочу. С того дня прекратилась даже видимость счастливой семейной жизни. Аня то устраивала скандалы с бурными рыданиями, упреками, битьем посуды, то готовила его любимые блюда. Лебезила унижалась, выпрашивая хоть самую маленькую ласку, хоть слово, хоть взгляд. Владик только брезгливо кривился. И настал тот день когда он бросил ей в лицо унизительное слово «жидовка». Владик тогда собрался, наконец, уйти от нее окончательно. Ходил по квартире, кидая в сумку свои вещи. Аня пыталась его удержать, хватала за руки, заглядывала в глаза. Она все еще надеялась, что это ошибка. Глупость, что Владик опомнится, передумает, и все будет по-прежнему. Владик... Не уходи, ну, подожди, пожалуйста, вспомни, ведь нам было так хорошо вместе. Он положил на диван аккуратно сложный свитер, взял ее за руку и подвел к большому зеркалу в прихожей. Хорошо, — говоришь, было. Это нам с тобой хорошо? Да ты посмотри на себя, посмотри, жидовка, ни кожи, ни рожи, ни лица, ни фигуры. Думаешь, ты была мне нужна, да мне жить было негде, не возвращаться же в свою кострому но теперь все не могу больше и так сколько времени на тебя угробило истичка ненормальной он отшвырнул я к стене в запястье что то хрустнуло и стало так больно что аня потеряла сознание потом оказалось что это перелом да еще непростое со смещением для любого другого человека это совсем не тяжелая травма для нее пианистки конец жизни и карьеры Потом оказалось, что Владик уйти ушел, но претензий на жилплощадь предъявить не забыл. Вла длинная, унизительная процедура развода. ли унизительный размен по решению суда. Я здесь прописан и имею право. Судья, полная немолодая женщина, с усталым лицом смотрела на него явно неодобрительно. Но что поделаешь? Закон? Есть закон. Человек прописан, значит, имеет право на площадь. Анна тогда вообще плохо соображала. На суд она пришла с загипсованной рукой и думала только об одном — как бы не упасть в обморок. Конечно, в милицию из-за травмы она обращаться не стала, и в больнице сказала, что упала сама. Слишком уж было стыдно. Потом пришлось переезжать в эту конуру. Вещи из родительской квартиры сюда бы просто не влезли. Да, к тому же Владик успел вывести из квартиры. все более или менее ценное. Потом были долгие месяцы, когда Анна не могла ни есть, ни спать, жила только на таблетках. Она чувствовала, что по отношению к ней жизнью допущена ужасная несправедливость, и в то же время винила себя, ведь мама ее предупреждала. Она написала родителям горестное покаянное письмо и даже ответ получила, сдержанный, но вполне доброжелательный. Иногда ей казалось даже, что они... Могут помириться и снова жить вместе, только нужно время. Жаль только, что палестинский террорист, настоящее имя, которого так и не выяснили израильские спецслужбы, придерживался другого мнения по этому поводу. Обмотавшись взрывчаткой, он подорвал себя и еще десять человек в небольшом ресторанчике на окраине небе куда ее родители не в добрый час зашли пообедать. Супруги Райдель оказались буквально в эпицентре взрыва, так что останки их потом смогли опознать только по зубам. Получив известие об их смерти, Аня долго плакала. Почему-то и в этом она винила себя. Ей казалось, что если бы она не ослушалась маму, то все было бы хорошо, и родители остались бы живы. Мысль эта совершенно абсурдная долго не давал ей покоя, она даже хотела покончить с собой. Купила пачку бритвенных лезвий Нева, открыла теплую воду в ванной и попыталась перерезать себе вены. Но не получилось. Сломанная рука плохо слушалась ее. Анна рассказывала свою историю и плакала на Вышитый Вышитый носовой платочек давно превратился в мокрую тряпку. Она все говорила и не могла остановиться. Шарль Девиль слушал ее, не перебивая. Потом он поднялся с своего места, налил в стакан воды из большого стеклянного кувшина и осторожно подал ей. — Вот, выпейте, вам станет легче. Анна взяла стакан трясущимися пальцами и тут же расплескала половину себе на блузку. Радрожала от рыдания всем телом, зубы стучали о стекло. Но, как ни странно, вода оказалась такой холодной и приятной на вкус, что мало-помалу Анна успокоилась. И даже как-то легче стало от того, что она сумела-таки рассказать все про себя этому странному человечку. Он подал ей бумажное полотенце и задумчиво сказал. «Да, вам многое пришлось пережить. Знаете, я иногда и сам удивляюсь. Да чего же несправедливо бывает жизнь? И всегда одно и то же». Всегда честные и порядочные люди становятся жертвами всяких мерзавцев и не умеют себя защитить. Именно в силу своей порядочности. — Скажите, Анна, — он встрепенулся, будто вспомнил что-то важное, — чего же вы хотите сейчас? — Не знаю. — Ведь прошлого не вернешь. Анна почувствовала, как голос у нее дрожит, и снова подступают слезы. Сейчас она поняла, особенно ясно, что жизнь ее загублена навсегда, и ничего изменить невозможно, и никакие психоаналитики с дипломами или без тут не помогут. А если б можно было вернуть, просто представьте себе, на минуту. В помещении постепенно стало темно, как в кинозале, когда выключают лампы перед началом фильма, а на стене, как на широком экране. Анна увидела себя такой, как она была прежде, в тот трижды неладный день. Вот она идет по Тверской, тогда еще улицы Горького, в своем светло-сером плаще с погонщиками, в руках папка с нотами, она выглядит очень юной, счастливой и чуть-чуть отрешенной от окружающей действительности. Как говорится, не от мира сего, Анна, а точнее та девушка, которой она была тогда, Слегка улыбается и покачивает головой в такт музыки, которую сейчас слышит только она. Помню, это Бетховен соната номер два, как раз тогда я озвучивал эту вещь. Я готовила ее к экзаменам. Настоящая Анна, та, что стала на десять лет старше, смотрела на экран, не отрываясь. Сейчас она снова почувствовала себя той девушкой, у которой все было впереди. У нее еще не было опыта обид, разочарований. В волосах не блестели серебристые нити, Ноги были быстрыми и легкими, И не наливались свинцовой тяжестью по вечерам. А главное, ее руки были волшебно гибкими и послушными, И левые запястья не уродовали старые шрамы. Она жила только музыкой, И пока не успела исковеркать свою судьбу. А следом за ней идет высокий парень В коричневой кожаной куртке. Это Владик. Точно, Владик, только сейчас он уж не казался ей красивым. Слишком низкий лоб, волосы какие-то сальные и глаза нехорошие, бегающие. Она даже удивилась немного, как я раньше этого не замечала. Вот сейчас он заговорит, и вся ее жизнь пойдет по чужой неверной колее. «Не надо!» — закричала она. «Пожалуйста, не надо, остановите это!» Изображение на экране будто замерло и стало каким-то тусклым, как старые выцветшие фотографии. В комнате стало чуть-чуть светлее, уже не полная темнота, а так, полумрак. Где-то совсем рядом Анна услышала вкрадчивый голос Шарлада Вилли. — А если б вы сейчас там оказались, что бы вы сделали? — Надо же! Она ведь почти забыла о нем. Я бы прошла мимо и не стала бы с ним даже разговаривать, — ответила Анна. Она даже удивилась. Ее голос звучал так смело, свободно и звонко, как, наверное, никогда раньше. Пройти мимо — это же так просто, а потом совсем другая жизнь. Вы хотели бы вернуться туда? И он еще спрашивает. Да я бы все отдала за это. Тихо ответила Анна. Душу бы дьяволу продала.